Гва 6. У белой ограды с кирпичными столбиками новобрачных ожидали родители и слуги. Почтовая карета остановилась, начались нескончаемые объятия. Мамочка плакала, Жанна, растроганная, о т ё р л а две слезинки. Отец в волнении ходил взад и вперед.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 унёс её в своих объятиях, не давая ей опомниться. Но вот, сладкая действительность первых дней должна была стать повседневной действительностью, закрывавшей дверь её неясным надеждам, её трепетным о ж и д а н и я м неизвестного. Да, ожиданием пришёл конец. Теперь ей нечего было больше делать. Ни сегодня, ни завтра, ни когда-либо. Она смутно ощущала всё это как некое разочарование.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 где сияли маргаритки, где трепетали, словно привязанные к невидимым нитям фантастические желтые бабочки. И не было уже более того пьянящего воздуха, полного жизни, ароматов, оплодотворяющих сил. Аллеи, р а з м я к ш и е от постоянных осенних дождей, п о к р ы т ы толстым ковром опавших листьев, тянулись под тощими, озябшими и почти обнаженными тополями. Тонкие ветви дрожали под ветром, и на них трепетали последние листья, ежеминутно готовые сорваться и улететь куда-то. И эти последние листья, теперь уже совсем жёлтые, похожие на пластинки золота, весь день беспрестанно отрывались, кружились, летели по ветру и падали, подобно непрерывному дождю, такому нылому, что хотелось плакать. Она дошла до рощи. Роща была печальна, как комната умирающего. Зелёные стены, которые разделяли и укрывали прелестно извилистые олейки, разлетелись. Перепутанные кустарники, похожие на тонкое деревянное кружево, цеплялись друг за друга тощими веточками. Шелест сухих, опадающих листьев, который ветер кружил, гнал, избивал в кучу, казался мучительным предсмертным вздохом. Птички прыгали с места на место в поисках убежища, издавая слабый, зябкий писк.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 Что-то тяготило её, словно предчувствие долгой скуки, которую готовила ей начинавшаяся однообразная жизнь. Затем она села на откос, где Жульен в первый раз признался ей в любви. Она сидела как в забытье, почти ни о чём не думая, с тоской в сердце, с желанием лечь и уснуть, чтобы избавиться от печали этого дня. Вдруг она увидела чайку, пересекавшую небо и подхваченную шквалом.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 Он уселся перед камином. Пока его мокрая обувь дымилась у огня и высыхавшая грязь отваливалась от подошв, он весело потирал руки. «Мне кажется», — говорил он, — «что будет мороз». «Небо на севере проясняется, сегодня полнолуние, основательно подморозит этой ночью». Затем он повернулся к дочери. «Ну что, малютка, довольна ли ты, что вернулась на родину, домой, к старикам?»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 Разбуженная на минуту голосами споривших мужчин, Жанна мысленно спрашивала себя, стараясь стряхнуть сон, «Неужели и её захватит эта мрачная, ничем не прерываемая литургия обыденности?» Пламя камина, слабое и красноватое днём, теперь, потрескивая, пылало ясным живым огнём. Оно бросало яркие полыхающие отблески на п о л е н я в ш у ю обивку кресел. на лисицу и аиста, на меланхолическую цаплю, на кузнечика и муравья». Барон приблизился к камину, улыбаясь и протягивая растопыренные пальцы к пылающим головням. «Ах, хорошо горит сегодня! м о р о з я т дети, морозит!» Он положил руку на плечо Жанни и, указывая на огонь, промолвил. «Видишь ли, дочурка, самое лучшее, что есть на свете, это очаг».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 который словно кровью окрасил её кровать. Стёкла, разрисованные инеем, были красны точно от того, что пылал весь горизонт. Набросив на себя широкий пеньюар, она подбежала к окну и открыла его. Ледяной ветер, свежий, и возбуждающий, ворвался в комнату и обжёг её острым холодом, вызвавшим на глаза слёзы. Посередине порпурного неба, Из-за деревьев выглядывало огромное солнце, багровое и раздутое, как лицо пьяницы. Земля, покрытая белой изморозьё, твёрдая и теперь подсохшая, г у л к о звучала под ногами рабочих с фермы. За одну эту ночь все ветви тополей, ещё сохранявшие листья, оголились. А за ландой виднелась широкая зеленоватая гряда волн, испещрённая белыми полосами. Платан и Липа быстро обнажились под порывами ветра. Всякий раз, как п о д н и м а л с я леденящий вихрь, целые тучи листьев опадали от внезапного мороза, разлетаясь по ветру, словно стаи птиц. Жанна оделась, вышла, и, чтобы хоть чем-нибудь заняться, отправилась навестить фермеров. Мартены всплеснули руками, и хозяйка расцеловала её в обе щеки. Затем её заставили выпить рюмочку на стойке. и она пошла на другую ферму. Кульяры всплеснули руками, хозяйка клюнула её в оба уха, и ей пришлось проглотить рюмочку черносмородиновой. Она вернулась домой к завтраку. И день прошёл совершенно так же, как вчерашний, только он был холодный, а не серый. И остальные дни недели были похожи на эти два дня. И все недели месяца походили на первую неделю.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 Она была охвачена какой-то созерцательной меланхолией, смотным разочарованием жизнью. Что ей было нужно? Чего она желала? Она и сама не знала этого. Её не томила жажда светской жизни, у неё не было потребности удовольствий, не было даже влечения к доступным радостям. Да каковы они, впрочем. Подобно старым креслам гостиной, п о л е н я в ш и м от времени, всё понемногу обесцвечивалось в её глазах. Всё стиралось. Всё принимало б л е д н ы й и тусклый оттенок. Её отношения с Жульеном совершенно изменились. Он казался совсем иным после возвращения из свадебного путешествия, словно актёр, который, сыграв свою роль, принимает обычное выражение лица. Он почти не обращал на неё внимания и даже почти не говорил с нею. Всякий след его любви к ней внезапно исчез.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 С небрежностью человека, которому не нужно больше нравиться, он перестал даже бриться. Отросшая плохо подстриженная борода невероятно его безобразила. Он не заботился больше о своих руках, а после каждой еды выпивал по четыре, по пять рюмок коньяку. Жанна пробовала было сделать ему несколько нежных упрёков, но он резко ответил ей. «Оставишь ты меня в покое или нет?» и она не рискнула больше что-либо ему советовать. Её удивило то, как она сама отнеслась к происшедшей перемене. Он стал ей чужим, и путь к его душе и сердцу для неё закрылся. Она часто думала об этом, спрашивала себя, как могло случиться, что после того, как они встретились, полюбили друг друга и женились в порыве страсти,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 Во всей же округе остался только один специалист по части геральдических украшений. То был живописец из б о л ь б е к а по имени Батайль, которого приглашали по очереди во все нормандские замки для украшения дверец экипажей драгоценными орнаментами. Наконец, в одно декабрьское утро после завтрака увидели какого-то человека, который отворил калитку и пошёл по дорожке направо. За спиной него был ящик. Это был Батайль. Его привели в зал и подали ему закуски как человеку своего круга, потому что его специальность, его бесперерывные сношения с аристократией всего департамента, его основательное знание гербов, с о к р а м е н т а л ь н о й терминологии и всех эмблем делало из него нечто вроде «ходячей геральдики», и дворяне подавали ему руку.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 Затем слух о прибытии баталья проник на фермы, и обе фермерши не замедлили явиться сюда. Став по сторонам от кресла баронессы, они восторгались, повторяя «Какую же ловкость надо, чтобы сработать такие штучки!». Гербы на дверцах удалось закончить только на следующий день к 11 часам. Все тотчас же собрались, и карета выкатила на двор, чтобы удобнее было судить.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 Лошади были впряжены бок о бок в коляску, и Мариус, утопая в старой ливреи дедушки Симона, подвёл к крыльцу замка этот выезд. Жульен, почистившийся стройный, отчасти вернул себе прежнее изящество, но длинная борода всё же придавала ему вульгарный вид. Он окинул взглядом упряж, карету, маленького лакея и нашёл всё удовлетворительным.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 как он суетится, точно слепой, бросаясь выполнять приказания и прямо-таки припадая, совсем исчезая в необъятности своих одежд, ею овладел смех, безудержный смех, которому не было конца. Барон обернулся, посмотрел на ошеломленного мальчугана и, заражаясь смехом Жанны, тоже захохотал, взывая к жене и еле произнося слова. а п п, -п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 Лошади бежали неровной рысью, а карета катилась вдоль дворов ферм, нагоняя страх на чёрных кур, которые улепётывали со всех ног, ныряя и прячась за изгороди. Иногда за каретой слайм нёсся волкодав, а затем, возвращаясь домой, оборачивался ещё раз, чтобы полаять вдогонку экипажу. Длинноногий парень, в забрызганных грязью сабо, беззаботно шагая, засунув руки в карманы синие блузы,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 Обитатели замка, з а с т и г н у т ы е врасплох, одевались на скорую руку. Это продолжалось долго. Несколько раз звенел колокольчик. Кто-то о сновал вверх и вниз по лестнице. Баронесса, продрогнув от пронизывающего холода, беспрестанно чихала. Жульен расхаживал взад и вперед. Жанна угрюмо сидела рядом с матерью, а барон, прислонившись спиной к мраморной доске камина, стоял, опустив голову.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 Его нос, глаза, торчащие зубы, его волосы, словно навощенные, и великолепный торжественный костюм блестели, как блестят вещи, о которых очень заботятся. После первых приветствий и обычных соседских любезностей никто уже не знал, о чем говорить. С обеих сторон, без всякой причины, начали выражать удовольствие по поводу знакомства. Высказывалась уверенность, что эти прекрасные отношения будут поддерживаться и впредь. Когда живёшь круглый год в деревне, так отрадно видеться друг с другом. Но леденящая атмосфера гостиной пронизывала до мозга костей и вызывала хрепоту в горле. Баронесса теперь кашляла, не переставая в то же время и чихать. Когда барон подал знак к отъезду, Брезвили стали удерживать. «Как? Так скоро? Останьтесь же ещё хоть немножко!»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 Но Брезвили удивились её вопросу, потому что они были постоянно заняты, проводя все дни в писании множества писем. Своей аристократической родне, рассеянной по всей Франции, и в тысячи других микроскопических занятий, причём они строго соблюдали церемонные отношения друг с другом, точно с посторонними, и предавались напыщенным разговорам по поводу самых незначительных вещей.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 принялся дубасить кулаками по шляпе мальчика, опустившийся до самых его плеч и звучавший, как барабан. Мальчуган вопил внутри её, пытаясь вырваться и соскочить с козел, в то время как хозяин, удерживая его одной рукой, другой наносил удары. Жанна растерянная лепетала. «Папа! О, папа!» Баронесса, задыхаясь от негодования, сжимала руку мужа. а н о останови же его, Жак!» Тогда барон порывисто опустил переднее стекло кареты и, схватив з я т ь за рукав, крикнул дрожавшим голосом. «Скоро вы перестанете бить ребёнка!» Жюльен, ошеломлённый, обернулся. «Разве вы не видите, во что превратил этот негодяй свою л е в р е ю Но барон, высунутая голова которого приходилась как раз между ними, настаивал. «Всё равно нельзя быть таким жестоким!» Жюльен снова рассердился. «Оставьте меня, пожалуйста, в покое, это вас не касается!» И он снова занёс руку, но тесть, схватив его, дёрнул и пригнул вниз с такой силой, что она ударилась от деревянные козлы. Затем барон крикнул в бешенстве. «Если вы сейчас же не перестанете, я сойду и заставлю вас это прекратить!» Виконт сразу притих, ничего не ответил и, пожав плечами, хлестнул лошадей, которые побежали крупной рысью.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 Накануне их отъезда Жанна и отец, покончив с укладкой багажа, решили воспользоваться ясным морозным днём и отправиться в Ипор, где она не была после своего возвращения с Корсики. Они пересекли лес, по которому Жанна гуляла в день свадьбы, сливаясь душой с тем, чьей подругой она стала на всю жизнь. Лес, где она получила первый поцелуй, затрепетала в первый раз, предчувствуя ту сладострастную любовь, вполне познать которую ей было суждено лишь в дикой долине Ота, вблизи источника, из которого они пели, мешая с водой свои поцелуи. Не было уже ни листьев, ни вьющихся растений, слышались только шорох голых сучьев и сухой шелест, пробегающий зимой по обнаженной поросли. Они вошли в деревушку. В пустых и безмолвных улицах стоял запах моря, водорослей и рыбы. Просмолённые длинные сети, развешанные у дверей или же растянутые на валунах, всё так же сушились. Холодное серое море с его вечной ракочущей пеной начинало спадать, обнажая со стороны фекана зеленоватые скалы у подножия обрывистого берега. А вдоль побережья лежали поваленные набок большие лодки, казавшиеся огромными уснувшими рыбами. Приближался вечер.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 Затем, приподняв лодку, они толкали ее к воде, и она шумом скатывалась по гальке, рассекая т пену, поднимаясь на волнах, покачиваясь несколько мгновений, раскрывала свои темные крылья и исчезала в ночном мраке с огненной точкой на верхушке мачты.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 на котором столько жизней подвергаются смертельной опасности. Не правда ли Жанетта? Жанна ответила застывшей улыбкой. Ему далеко до Средиземного моря. Отец возмутился. Средиземное море? Какое-то прованское море, подслащённое водица, синеватая вода в лоханке. Посмотри на это море! До чего оно грозно! Всё покрытое пенистыми гребнями.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 Опечаленные предстоящей разлукой, они молчали. Когда они порой проходили мимо ферм, им о д а р я л в лицо то запах растёртых яблок, аромат свежего сидра, который в это время года словно носится над нормандской деревней, то жирный запах с т о и л а приятный и тёплый запах коровьего навоза. Маленькое освещенное окошечко в глубине двора указывало на жилище. И Жанне казалось, что душа её словно ширится –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 На следующий день отец с мамочкой уехали, Жанна и Жульен остались одни.